и он к тебе в больницу собирается ехать на провет и привезть харчей. Поправляйся скорее и приезжай. Еще много работы, а время скачет, как лошадь, порвавшая ногу. С комсомольским приветом к тебе ячейка РЛКСМ, а за всех ребят — Рыбников. 1926 год.